Все обернулись. Судебные приставы принялись утихомиривать зал. Председательствующий раздраженно спросил, кто это сказал, и приказал немедленно вывести постороннего. Но тот же голос воскликнул. — Это я, господин председательствующий, это я, Жозеф Рультабиль. Глава двадцать седьмая, в которой Рультабиль появляется в лучах славы. Что тут поднялось? Слышались крики женщин, кому-то сделалось плохо. Ни о каком уважении к суду не было и речи. Суматоха охватила весь зал. Все хотели посмотреть на Жозефа Рультабиля. Председательствующий кричал, что велит очистить помещение, но его никто не слушал. Тем временем Рультабиль перескочил через балюстраду, отгораживающую сидячие места. Яростно, работая локтями, протиснулся к своему главному редактору, и они крепко обнялись. Затем он забрал свое письмо, сунул его в карман и сквозь толпу добрался до места для свидетелей, улыбающийся, счастливый, с растрепанными рыжими волосами, которые, казалось, подчеркивали блеск его больших круглых глаз. Он был одет все в ту же английскую пару, которую я видел на нем в день отъезда, но невероятно потрепанную. Пальто висело на одной руке, в другой он держал кепи. — Прошу меня извинить, господин председательствующий, — сказал он. — Но трансатлантический лайнер опоздал. Я прибыл из Америки. Я Жозеф Рультабиль. Зал взорвался смехом. Все радовались, что этот мальчишка наконец приехал. Людям казалось, что с них снята огромная тяжесть, и они могут вздохнуть спокойно. Все чувствовали уверенность, что он и в самом деле привез с собою правду, что он скажет им ее. Однако председательствующий был вне себя. — Ах, так это вы, Жозеф Рультабиль! Я покажу вам, как издеваться над правосудием. Пока мы примем относительно вас решение... Я своею властью оставляю вас в распоряжении суда. Но, господин председательствующий, я только этого и прошу, быть в распоряжении правосудия. Для этого я сюда и пришел. Я прошу суд извинить меня, если из-за моего появления возникло некоторое замешательство. Поверьте, господин председательствующий, что никто не уважает правосудие больше, чем я. Я вошел, как сумел». Рультабиль засмеялся, засмеялись и все вокруг. «Уведите его!» — приказал председательствующий. Однако тут вмешался мэтр Анри Робер. Для начала он извинился за молодого человека, пояснив, что тот руководствовался самыми благими чувствами, потом намекнул суду, что ему было бы трудно обойтись без показаний свидетеля, пробывшего в Глондье всю таинственную неделю, и, главное, готового доказать невиновность обвиняемого и назвать имя преступника. — Вы собираетесь назвать убийцу? — с интересом, но все еще недоверчиво спросил председательствующий. — Но, господин председательствующий, только для этого я суда и явился, — ответил Руль-Табиль. В зале послышались аплодисменты, но судебные приставы энергичным «цсссс» Восстановили тишину. «Жозефа Рультабиля», — заговорил мэтр Анри Робер, — «как свидетеля не вызывали. Но я надеюсь, что господин председательствующий, пользуясь своей властью, все же его допросит». «Ладно», — согласился председательствующий, — «мы его допросим. Но давайте прежде закончим», — его перебил товарищ прокурора. вероятно было бы лучше если бы этот молодой человек назвал имя человека которого он считает преступником прямо сейчас если господин товарищ прокурора придает значение показаниям жозефа рультабиля я не возражаю против того чтобы свидетель назвал имя преступника прямо сейчас в зале воцарилось гробовое молчание рультабиль молчал с сочувствием глядя на Робера Дарзака, на лице которого в первый раз с начала заседания отразились тревога и волнение. — Ну, — повторил председательствующий, — мы вас слушаем, господин Рультабиль. Назовите имя преступника. Рультабиль невозмутимо достал из кармана громадную луковицу часов и проговорил. — Господин председательствующий. Я не могу назвать имя преступника раньше половины седьмого. У нас впереди еще больше четырех часов. В зале послышался ропот удивления и разочарования. Некоторые адвокаты стали выкрикивать, "Дон да он смеется над нами. Лицо председательствующего выразило недоумение. Лица мэтров Анри Робера и Андреа Са досаду. Председательствующий сказал, «Пошутили и хватит. Можете отправляться, сударь, в комнату для свидетелей. Я оставляю вас в нашем распоряжении». «Уверяю вас, господин председательствующий», — громко запротестовал Рультабиль высоким голосом, — «уверяю вас, что когда я назову вам имя преступника, вы поймете, что я не мог этого сделать до половины седьмого». «Слово Рультабиля, клянусь честью!» «К тому же я могу тем временем дать вам кое-какие объяснения по поводу убийства лесника. Господин Фредерик Ларсан, наблюдавший, как я работал в Гландье, может подтвердить, с каким усердием я занимался этим делом. И хотя я с ним не соглашался и утверждал, что, арестовав Робера Дарзака, он арестует невиновного», Он никогда не сомневался ни в моих добрых намерениях, ни в важности того, что мне удавалось обнаружить, и что, кстати, не раз подкрепляло его выводы. «Господин председательствующий», — отозвался Фредерик Ларсан, «послушать господина Жозефа Рультабиля было бы небезинтересно, тем более что он со мною не согласен». Эти слова полицейского были встречены одобрительным гулом. Ларсан принял вызов как записной дуэлянт. Схватка обещала быть любопытной. Два умных человека, не покладая рук, трудились над решением трагической задачи и пришли к различным выводам. Председательствующий молчал. Фредерик Ларсан продолжил. Мы согласились с ним, что человек, покушавшийся на жизнь мадемуазель Стенджерсон, ударил лесника ножом в сердце. Однако придерживаемся разных мнений относительно исчезновения преступника со двора. Интересно было бы знать, как господин Рультабиль объясняет это бегство. — Еще бы не интересно, откликнулся мой друг. Зал рассмеялся. Председательствующий тут же заявил, что если такое еще повторится, он не применит привести в исполнение свою угрозу очистить зал. — Вот уж поистине непонятно, что в этом деле может вызвать смех, — закончил он. — Мне тоже, — подхватил Рультабиль. Сидящие передо мною закусили зубами свои носовые платки, чтобы не расхохотаться. — Итак, вы слышали, молодой человек? — проговорил председательствующий. — Что сказал господин Ларсан? — Так как же, по-вашему, преступник исчез со двора? руль взглянул на госпожу Матье, которая ответила ему печальной улыбкой. — Поскольку госпожа Матье... Соблаговолила сознаться, начал он, в своей благосклонности к леснику. Мерзавка, перебил его папаша Матье. Вывести папашу Матье, приказал председательствующий. Папашу Матье вывели. Рультабиль продолжал. Поскольку она в этом созналась, я могу сказать, что она часто беседовала с лесником по ночам в комнате на втором этаже донжона». Там, где когда-то была молельня. В последнее время эти беседы участились, так как ревматизм приковал папашу Матье к постели. Укол морфия и папаша Матье может наслаждаться отдыхом, а его супруга покоем в течение нескольких часов, когда ей необходимо отсутствовать.